Глава 33. Я стояла, прислонившись лбом к холодной стене. Весь мир вокруг застыл. Мне нельзя было забыть. Каждый день я лгала всем, и от этого мои собственные воспоминания не должны были померкнуть. Мне не казалось, что у моего мучителя были змеиные глаза. Я помню его жуткий изучающий взгляд, приплюснутый и широкий наполовину лица нос, широкий разрез рта без губ и шкуру, покрытую чешуйками. Этот мерзкий запах гнилой ветоши и прелой травы я могла бы узнать везде. В той клетке, кроме меня, были и другие девушки, но только те, чьи имена я знала. Я попросила у Дирка карту местности и убедилась, что поблизости и впрямь нет построек. Никаких. Однако, как только я закрывала глаза, то перед внутренним взором проявлялась комната, облицованная раскрошенной плиткой. Это настоящие, реальные. Повторяла я негромко, чтобы никто больше не расслышал. Персонал больницы считал, что я совершаю молитву. Оттого не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. Только психиатр иногда косо поглядывала на меня. Однако никаких попыток поговорить со мной она не предпринимала. Мне казалось, что она только рада избавиться от неудобной потенциальной пациентки. «Ну и как тут наша дорогая мисс Лагер?» — раздался голос доктора. «Готовитесь к выписке?» «Нет». Отрывисто ответила я и спрятала лицо в ладонях. «Так». Женщина закрыла дверь и развернула меня к себе. «Что тут у нас?» «Я боюсь». «Кто-то записку подкинул?» «Или...» «Доктор поняла по моему виду, что не угадала и тут же пошла на попятную». «Чего тебе бояться? У тебя будет поддержка и...» «Мне не хотелось перекладывать на хорошего человека свои проблемы. Ни к чему это. Поэтому я торопливо кивнула и вернулась к кровати, где лежали все мои нехитрые пожитки». «Тут как будто в крепости», — произнесла я виновата. «Вы и так со мной нянчились уже месяц». «Что есть, то есть», — согласилась светлокожая женщина и воровато оглянулась, прежде чем заговорить. «Ты себя береги, Тами». Я знаю, что с тобой случилось плохое, но ведь потом все исправилось. Живи этим, не оглядывайся туда, где было плохо. Она осеклась и замолкла так, словно ляпнула что-то лишнее, слегка пожав плечами, подошла ко мне ближе и сжала локоть. Иногда приходит время быть сильной, но потом наступит другое. Ты не отчаивайся, деточка, однажды тебе больше не нужно будет быть сильной. Ты станешь счастливой. Обязательно станешь. Последовало неловкое объятие. Мне не нравились ее прикосновения, а ей это казалось немного лишним. Но мы обе зачем-то прижались друг к другу, чтобы отпрянуть через пару секунд. Доктор поправила на мне одежду, а затем одернула и свой халат. Ее глаза подозрительно блеснули, но женщина собралась и нацепила на лицо благостную улыбку не расклеиваться, обратилась она словно сама к себе и тряхнув головой, продолжила: там в фойе ждут твои спасители. Какие? вновь насторожилась я. Не трусь, строго оборвала женщина мою не начавшуюся истерику, начинай жить, хватит прятаться. Внизу пара сотрудниц и те парни, которые спасли тебя. Спортивная команда, догадалась я, и их тренер, со значением добавила врач. Только в этот момент я заметила, что обычно сдержанная женщина выглядит необычно. Она подкрасила глаза и губы, уложила волосы и воспользовалась парфюмом. Этого она себе не позволяла никогда. «Такой видный мужчина», — продолжила доктор мечтательно и вздохнула. «Да и мальчишки все как на подбор. Девчонки потому и не торопятся собрать тебя к выписке, красуются перед парнями». «А вы?» — не смогла удержаться от вопроса. «А что я?» – доктор хмыкнула, несколько смутившись. «Если я поздороваюсь с их тренером, кто меня осудит? Он обещал проводить тебя до дома, а я могла бы дать рекомендации». В этот раз она улыбалась вполне искренне, показавшись моложе и счастливее. «Ясно», – коротко ответила я и взяла телефон, который мне оставил детектив. Я набрала номер своего друга и услышала запись автоответчика. Дирк уехал по своим делам из городка, предупредив меня загодя о своем отсутствии. Выписку перенесли на пару дней, и я не смогла сообщить ему об этом. Полицейский предложил отвезти меня за вещами в общежитие, однако создавать шумиху вокруг своей истории мне не хотелось. Я собиралась тихо пройти в кампус, собрать книги, и мелочи, которые привезла из дома Софи, несколько любимых вещей, которые мне теперь наверняка большеваты, И горшок с кактусом, стоящий на тумбочке у кровати. Колючку было жаль. Он, наверное, погиб без полива и света. Ни одно растение не переживет почти три месяца без ухода. Дирк говорил, что моя комната была опечатана, в нее никто не заходил, кроме офицеров полиции и его самого. Хитрый делец сумел пробраться в закрытое помещение, сунув взятку кому надо. Мне вовсе не хотелось следовать в общежитии в компании громких красавцев. Слишком заметное окружение. Я попросила врача выйти и подождать меня внизу. Женщина не возражала. Казалось, что она была только рада провести время с тем самым тренером, о котором вздыхала. Тебя вниз отвезет санитар». «Я бы сама». «Не положено». Перебила доктор, вынув из кармана крохотное зеркальце. «Надо пациента из больницы на каталке вывести, а офицеру палаты будет провожатым». «Хорошо» согласилась я, чтобы отвязаться. Когда осталась одна, позвала сотрудника в зеленом костюме и попросила, отвезите меня к служебному входу. Не хочу. Парень оглянулся на офицера в проеме двери и тот кивнул. Правильно. Я отвезу в кампус, раз так надо. А потом уже в участок. Оттуда вас доставят по месту требования для защиты и... Он кашлянул в кулак. Не надо нам всего этого фейерверка. Я даже сама себе не смогла объяснить, отчего не хотела встречаться с теми, кто помог мне. Казалось бы, мне стоило сделать это с радостью, но что-то внутри меня сопротивлялось, и каждое упоминание о спасителях коробило. Постояв еще немного в палате, я выдохнула, вышла в коридор и обреченно уселась в кресло-каталку.